56. Я решила продолжить свою разведывательную экспедицию. Пешком спустилась до Мерджелины и вышла на пьяца Мартери. Хмурые тучи висели так низко, что, казалось, небо лежит прямо на крышах зданий. Надвигалась гроза, и я поспешила в знаменитый обувной магазин Салара. Альфонсо стал еще красивее, чем я его помнила. Большие глаза, длинные ресницы, красиво очерченные губы,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 — Не знаю. Но даже если так, ему сейчас других проблем хватает. Лина сейчас последняя из его забот. Говорил он искренне и уверенно. Я услышала достаточно, чтобы оставить тему Лилы, и принялась расспрашивать его о Маризе, семье Сараторы и, конечно, о Нину. Он отвечал расплывчато, особенно на вопросы, касавшиеся Нину. Сказал только, что из-за Донато никто даже не рискнул пригласить его на эту кошмарную свадьбу.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 Мне хорошо был виден его силуэт, гибкий и в то же время крепкий, как у Матадора из фильма про Кориду. И все же я не понимаю, ты что, женишься на Моризе, потому что тебе так велел Салара? Я женюсь на Моризе, чтобы не раздражать Микеля. Он дал мне это место, поверил в мои способности, и за это я ему благодарен. «Ты с ума сошел!» — все так говорят. «Вы просто не знаете Микеля». Лицо его скривилось. Казалось, он едва сдерживает слезы. «Мариза беременна!» «Так вот в чем дело!» Теперь мне стало ясна настоящая причина их женитьбы. Я робко взяла его за руку. Он немного успокоился и вздохнул. «Жизнь — паршивая штука, лену. «Ну что ты! Вот увидишь, из Маризы выйдет хорошая жена и замечательная мать! Да плевать мне на Маризу!» «Что ты такое говоришь?»